Глава десятая. Бельмо на глазу. У репетиционной комнаты Леонелу встретила труппы Терехина. «Вас хочет видеть Валентина Ивановна. Я траплюсь на читку. Она уже началась. Тем более...» Леонела собралась открыть дверь, но Терехина ее придержала. «Вас ждет директор. Где ее кабинет?» На первом этаже через коридор слева от служебного входа. Леонеле хотелось настоять на своем, но она благоразумно уступила Терехину. Последнее время ей так доставалось. После смерти Кропоткиной Терехину прозвали трупом, как будто в этом была ее вина. Прежде чем войти в кабинет директрисы, Лионелла постучала в дверь и услышала. «Минуточку». Немного подождав, Лионелла все же вошла и застала Валентину Ивановну жующей. То это не понравилось? «Я же попросила». Но Лионелла решила не извиняться. «Мне нужно начитку». «Садитесь». Валентина Ивановна проводила ее взглядом и предупредила. «Не туда». «Проходите ближе ко мне. Нам предстоит непростой разговор. Придется подписывать документы». Ленелла прошла и села, куда ей указали. «Слушаю вас». «Передо мной стоит трудная задача», – начала директриса. «К чему это преамбула? Давайте по существу». «Вы знаете, что для театра наступили трудные времена?» «Нас проверяют и, вероятно, накажут за несоблюдение правил техники безопасности. Лично мне грозит взыскание за халатность. Я это знаю». Леонелла смотрела на директрису, пытаясь угадать ее намерение. «Боюсь, что отныне нам не по карману приглашенные звезды. Какие следуют выводы? Администрация театра в моем лице намеревается расторгнуть ваш договор». «Вот как?» – спросила Леонелла, но тут же сообщила. «Я этого не планирую». «Да кто же вас будет спрашивать?» – усмехнулась Валентина Ивановна. «Сегодня же подпишем соглашение о расторжении договора». «Вот уж нет». «Что вы сказали?» Казалось, Валентина Ивановна не верила своим ушам. «Я хочу сыграть эту роль и ничего не буду подписывать». «Но я же вам объяснила. Неужели не ясно?» «Вам не по карману мой гонорар? Могу от него отказаться?» Валентина Ивановна обескураженно рухнула в свое кресло. «Будете работать бесплатно? Если хотите». «В таком случае раскрою вам карты. С вашим приездом в театре начались определенные сложности». Говорите яснее. Вас не приняла наша труппа, к вам плохо относятся. Все в один голос заявляют, что вы избалованная, высокомерная, острая на язык особа. Это неправда, с достоинством ответила Леонела. Со многими у меня сложились добрые отношения. Вы плохо репетируете, вам не удается раскрыть образ. Репетиции еще не было. Ну что ж, давайте на чистоту. Мне стало известно, что на вас заведено уголовное дело. У вас недостоверная информация? Уголовное дело заведено по факту гибели Кропоткиной. Я прохожу как свидетель. Директриса смирила Лионеллу недоброжелательным взглядом. Да вы цепкая особа. Вас голыми руками не взять. Повторяю, я все равно буду играть в этом спектакле. Еще и бесцеремонная. Валентина Ивановна шлепнула на стол пару листов. Подписывайте и прекратите ломаться. Минуточку. Лионелла достала телефон и набрала номер мужа. — Лев, пожалуйста, скажи, чтобы Арнольд Юрьевич срочно приехал в театр. Я в кабинете директора. Закончив разговор, она улыбнулась. — Всего несколько минут. Подождем? — Я не понимаю, зачем. — Не могу же я подписывать серьезные документы без адвоката? — сказала Леонала и поинтересовалась. — Здесь можно курить? Директриса придвинула к ней пепельницу, в которой были окурки с ободками свекольной помады. Леонелла достала из сумочки пачку тонких сигарет, и, сунув одну в муштуку, щелкнула зажигалка. За несколько минут ожидания Леонелла ни на секунду не потеряла спокойствия. Красивыми круглыми жестами она подносила муштук к губам, медленно затягивалась и также медленно выпускала голубоватую струйку дыма. Вскоре раздался вежливый стук в двери, и в кабинете появился Винявский. — Вы адвокат? — спросила директриса. — Арнольд Юрьевич Винявский, представляю интересы Леонеллы Павловны Блондовской. «Пройдите к столу и помогите вашей клиентке подписать соглашение». Веневский сел рядом с Лионеллой и поинтересовался. «О чем идет речь?» «Директор театра хочет расторгнуть мой договор». «А вы это хотите?» «Нет, не хочу». Веневский перевел взгляд с Лионелла на Валентину Ивановну. «Должен вам разъяснить, что мы подадим в суд и, безусловно, выиграем это дело». «Откуда такая уверенность?» — холодно улыбнулась директриса. Пункты договора 23.1 и 7.1.5 предоставляют нам эту возможность. Я сам вел переговоры с вашим юристом перед заключением договора. Сожалею, что он вас не проинформировал. Валентина Ивановна отыскала в стопке бумаг договор и, перелистнув пару страниц, перечитала названные пункты. Внезапно побагровев, она проронила. — Какое головотябство! Кому адресовано это замечание? — поинтересовался Виневский. «Уж точно не вам!» Она сгребла со стола оба экземпляра соглашения о расторжении договора и сердито посмотрела на Лионеллу. «Вы продолжите работу в театре, но это не сделает вас счастливее. Скорее, наоборот!» Начитку Лионелла явилась с полуторачасовым опозданием. Это был ее личный рекорд. «Меня вызывала Валентина Ивановна. Слова, сказанные в оправдании, показались ей недостаточными». И она добавила. «Как только закончили, я сразу сюда...» «Присаживайтесь!» пригласил ее магит. «Мы застряли на диалоге Сони и острова Ваш кусок с Астровом из третьего действия будет чуть позже». Он огляделся. «Зорькина, Анжелина, где вы?» «Я здесь». Из-под стола появилась гладкая головка с изящной шейкой и затем девичьи плечики и едва заметная грудь. «Ручку ранил, простите». «Давайте с фразой, Михаил Львович, вы не спите?» Зоркина провела ручкой по строке, словно указкой и прочитала. «Стучит в дверь». «Михаил Львович, вы не спите на минуту?» «Во-первых, не читайте ремарки», — взорвался Магит. «Стучит в дверь это ремарка автора». «Простите». «Во-вторых, деточка, сколько раз можно повторять? Соня хороший человек, но это еще не характер. Да она простовата, распахнута миру. Но даже у таких людей бывает отчаяние. Что же вы думаете? Она стучится в комнату к любимому человеку, чтобы сделать ему выговор. И мурлычит тоненьким безжизненным голоском? «Нет». Она собирает в кулак все свое мужество. Ее дядюшка пьян и напоил его Астров. Соня решительно заявляет, что это нехорошо. Давайте еще раз. — Михаил Львович, вы не спите? — На минуту. Чуть громче пискнула Зорькина. — Сейчас, — подал реплику Мессенцева. Астров входит он в жилетки и галстуки, — озвучил ремарку Маги. — Что прикажете? — спросил Месенцев и посмотрел на Анжелину. Та выпалила, будто простучала на пишущей машинке с короткими интервалами, без эмоций. — Сами вы пейте, если вам не противно. Но, умоляю, не давайте пить дяде, ему вредно. — Так, — протянул Магит, — уже лучше. И что же, Астров? — Хорошо, — прочитал Мезенцев, — мы не будем больше пить. — Пауза, — вклинился Магит. — Теперь скажите, дорогой Валерий Семенович, почему Чехов так написал? — Вы про паузу, — уточнил Мезенцев. Да — Да-да. Скажите, зачем эта пауза? — Объясните, для чего? — Лично мне она не нужна. — Ну, хорошо, — поморщился Виктор Харитонович. — Зачем она острову? Не знаю. — Чтобы принять решение. Астров — человек слово и действие. И уж если он решил ехать домой ночью. Будьте уверены, он уедет. — Что там дальше? Читайте. — После паузы? — Читайте после паузы, — махнул рукой Магид. Астров решил, что едет и сообщает об этом Соне. «Я сейчас уеду к себе», — с решимостью в голосе прочитал Мезинцев. «Решено и подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет». «Валерий Семенович, дорогой», — обескураженно проронил магит, «у Чехова здесь нет восклицаний. Где вы видите восклицательные знаки? Покажите, их нет». Астров говорит уверенно и осознанно, но не орет. «Я тоже не ору», — обиделся Мезинцев. Магит устала хлопнул в ладоши. «Ну, хорошо, закончили. Переходим к сцене Елены Андреевны и Астрова из третьего действия». «С каких слов?» – спросил Лионеллу. «Валерий Семенович, подайте свою реплику про милую хищницу. Вы закончили говорить про бедную Соню и перешли к взаимоотношениям с Еленой Андреевной. Пошли». «Хищница, милая, не смотрите на меня так, я старый воробей», – прочитал Мезенцев и с улыбкой взглянул на Лионеллу. «Хищница?» Лионелла недуменно пожала плечами и, кажется, разволновалась. «Ничего не понимаю. Красивый, пушистый хорек. Вам нужны жертвы? Вот я уже четыре дня ничего не делаю. Бросил все, жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится. Ужасно. Ну что ж, я побежден. Вы это знали без допроса». Мессенцев скрестил руки на груди и наклонил голову. «Покоряюсь. Нати, ешьте». «Все хорошо, но, голубчик...» Магит удивленно взглянул на Мезенцева. «Какие четыре дня? У Чехова написано месяц. Нам не нужна отсебятина. Будьте внимательны». Он встал и заходил по комнате. «Давайте попробуем выстроить эту мизан-сцену. Павловна, вы стоите здесь». Леонелла поднялась из-за стола и встала, куда указал Магит. «Валерий Семенович, вы в шаге от нее». Мезенцев сделал несколько шагов и остановился рядом с Леонеллой. «Со слов, вы с ума сошли». Распорядившись, Магин стал кружить вокруг них. «Вы с ума сошли?» – прочитал Леонелло. «Вы застенчивы!» – процедил Мезенцев, глядя ей в лицо. «О, я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам!» «Елена Андреевна хочет уйти!» – крикнул Магин. «Но Астров заступает ей дорогу, хватает за руку и страстно...» «Я повторяю, страстно шепчет!» Мезенцев схватил Леонелло и порывисто обнял. «Я сегодня уеду!» «Бывать здесь не буду, но...» — он зашептал. «Где мы будем видеться? Говорите скорее, где? Сюда могут войти. Говорите скорее! Какая чудная, роскошная! Один поцелуй! Мне поцеловать только ваши ароматные волосы!» Лионелла ощутила, как Мезенцев целует ей шею, и оттолкнула его. Сидевшие за столом внимательно наблюдали. лионела скользнула взглядом по лицам актеров и вдруг покраснела. У нее появилось чувство, как будто ее только что отшлепали у всех на глазах.